Колесов. Часть первая. Почтовый поезд из Рязани уже подходил к Москве. В одном из вагонов третьего класса сидел молодой человек, немного выше среднего роста, одетый в теплое пальто с бобровым воротником. Рядом с ним лежал небольшой чемоданчик и одеяло. Этот пассажир был Александр Иванович Колесов, служивший в одной из купеческих контор на юге чем-то вроде бухгалтера. Контора разорилась, а Колесов, оставшийся без места, отправился в Москву искать счастье. Деньги, заслуженные им в продолжении пятилетней службы, так и пропали. Продав кое-что лишнее из насильного платья, он отправился. Родственников у него нигде не было. Отец и мать бедные воронежские мещане давно умерли, а более никого не было нигде. Какие мысли роились в голове его, какие планы строил он. Вот, думал Колесов, приеду в Москву, устроюсь где-нибудь в конторе, рублей на пятьдесят в месяц. Года два прослужу, дадут больше. Там, Бог даст, найду себе по сердцу какую-нибудь небогатую девушку, женюсь на ней и заживем. И чего не жить? Человек я смирный, работящий. Вина в рот не беру. Только бы найти место, и я счастлив. А Москва велика, люди нужны. Я человек, знающий рекомендации от хозяина есть. Значит, и думать нечего. Раздался последний свисток. Пассажиры зашевелились, начали собирать вещи, и через минуту поезд уже остановился. Колесов вышел из вагона на платформу. Его тотчас окружили вызывалы из мелких гостиниц и дурных номеров, насильно таща каждый к себе. Один прямо вырвал из рук Оли своего чемодан. «Пожалуйтесь к нам остановиться, сударь. Номера почти рядом, дешевые, -с, от полтинникас. Пожалуйтесь за мной. Пожалуй, пойдем, если только номера приличные. Где они остановиться, мне все равно». «Приличный, -с. будьте благонадежны, можно сказать, роскошные номера за эту цену, пожалуйте, и близко -с. даже извозчик не требуется!» Через несколько минут Чичерона заявил, указывая на мебелированные комнаты. «Здесь!» «А улица какая? Самая спокойная в Москве с Дьякова прозывается!» В полтинник номеров не оказалось, пришлось занять в рубль. «Самоварчикс?» предложил Юркий с плутовскими глазами коридорный. Колесов приказал самовар. «Документик теперь прикажете получить?» Документ был отдан. «Из провинции изволили прибыть? В Белокаменную?» «Да, из Воронежа». «По коммерции-с?» «Нет, место искать». И Колесов рассказал коридорному причину, заставившую его прибыть в Москву. «Текс» протянул служитель и вынув из кармана серебряные часы посмотрел на них потом послушал остановились а на ваших сколько с Колесов вынул золотые неторгии часы ровно десять так с а что намерены делать сегодня отдохну с полчасика а потом куда-нибудь пройдусь москвой полюбуюсь доброе дело -с. коридорный скрылся а Колесов Напившись чаю оделся запер дверь ключ от номера взял с собой и пошел по москве. побывав в кремле проехался по интересовавшие его конки и не зная москвы пообедал в каком-то скверном трактире на сретинке, где содрались с него в три дорога а затем пешком отправился домой, спрашивая каждого дворника как пройти на дьяковку. Трактир низшего разбора, Был переполнен посетителями. В отдельной комнатке, за стенкой которой гремел, свистя и пыхтя, как паровик, расстроенный оркестрион, сидели за столом две женщины. Одной, по-видимому, еврейки, на вид было лет за пятьдесят. Другая была еще молоденькая девушка, строгая блондинка, с роскошной косой и с карими глубокими глазами. Гретхин, да и только. Но если попристальнее выглядеться в эту Гретхин, что-то недоброе просвечивало в ее глазах. И ее роскошная белизна лица с легким румянцем оказывалась искусственно наведенной. Обе были одеты безукоризненно. На руках молодой сверкали браслеты и кольца. На столе перед ними стояла полбутылка коньяка и сахар с лимоном. «Да, Сенька все дело испортил своим дурацким кашлем», — говорила блондинка. «Испортил? Как же?» «Да так, сидели мы во втором классе, подходящего сюжету не было. Вдруг в кляну валился толстый-притолстый купчина, порядком выпивший. Сенька сел с ним рядом, тут я подошла. Толстяк был пьян и как только сел, начал храпеть, отвалившись на стенку дивана». Сенька мне мигнул, мы поменялись местами. Я села рядом с купчиной, а Сенька, чтобы скрыть работу от публики, заслонил купца и полез, будто бы за вещами на полочку, а я тем временем в шермуху за лопаточником. В эту самую минуту Сенька и закашлялся. Мощи проснулись и не выиграла. Из-за дурацкого кашля напрасно вся работа пропала. Стоит с Сенькой ездить. То ли дело лейба. Лейба? толсто очень жарел, да и работа нечист. На выставке и то попался из-за красненькой. Блондинка замолчала, налила по рюмке коньяку, выпила и заговорила. Выручи, Мария Дмитриевна. Сделай милость, дай рубликов пятьдесят. Работы никакой. Ехать в дорогу не с кем. Сеньки поругались. Поляк сгорел мелька. — Здесь работай. — Работа никакой. Сашка номерной давеча мигал что-то из-за двери, когда мы ехали. — Да напрасно, кажись. — Не напрасно, -с, Александра Кирилловна, дело есть. — Сашка легок на помине, — воскликнули обе. Как черт на вине раскланиваясь, проговорил знакомый уже нам коридорный, прислуживавший Колесову. «У вас», — заговорила блондинка, — «у нас. Попочите с коньячком-то. Пей». Еврейка налила ему рюмку, которую он и проглотил. «Богатый?» «На котеньку есть. Мелочь. А, впрочем, на голодный зуб и то годится». «Так идет?» — спросила еврейка. «Так точно?» — ответил Сашка. «Четвертную, четвертную мне, четвертную хозяину и... четвертную за хлопоты». «За какие хлопоты?» – полюбопытствовала еврейка. «А когда за работу?» – спросила Сашку блондинка, не отвечая на вопросы соседки. «Сегодня сиди здесь пока, а потом я забегу и скажу, что делать. Затем прощайте, скоро буду». Сашка пожал руки обеим женщинам и ушел. Колесов явился домой через полчаса после того, как коридорный Сашка возвратился из трактира. Он потребовал самовар, а за чаем Сашка предложил ему познакомиться с некоторой молодой особой, крайне интересной, на что тот согласился. И через самое короткое время известная читателю блондинка уже была в гостях у Колесова, которого она успела положительно очаровать. К двенадцати часам ночи Колесов, одурманенный пивом, настоянным на окурках сигарет, так часто употребляемым в разных трущобах для приведения в бесчувствие жертв, лежал на кровати одетый, погрузясь в глубокий искусственный сон, навеянный дурманом. «Барин, а барин, вставать пора, барин! Двенадцатый час!» Кричал поутру коридорный, стучав в дверь номера, где спал Колесов, но тот не откликался. Колесов Проснулся поздно. «Посмотрим, который теперь час?» — подумал Колесов, ища в кармане жилета, часы и не находя их. Не украла ли их вчерашние гости? мелькнуло у него в голове. Он инстинктивно схватился за бумажник, раскрыл его. Денег не было ни копейки. «Коридорный! Коридорный!» — закричал он, отворяя дверь. — Самоварчик сию минуту подаюсь, — ответил Сашка, являясь в номер Колесова. — Обокрали, слышь, обокрали меня. Деньги, часы, что мне делать? Ведь это мое последнее достояние. Со слезами на глазах умолял Колесов. — Кого обокрали? Помилуйте. — Меня, меня, бумажник, часы. — Здесь, ночью. — Это гости ваш, наверное? Никто и не видал, как она ушла. Кто же она? Пошлите за полицией, задержать ее. Ведь ты рекомендовал, метался Колецов. Меня и не извольте мешать, рекомендовал. Приведете там, а служащих валить. Ишь ты, за полицией, вы номеров не извольте срамить. А лучше убирайтесь отсюда, по добру, по здорову, пока целый. Дерзко ответил коридорный и хлопнул. Дверью. Часть вторая. В знакомых же нам трактире только в черной половине его сидел небритый грязный субъект. Было семь часов вечера. В это время в трактир вошел Колесов с чемоданом в руке и поместился за одним из соседних столиков. Ага, приезжий. Попросить разве на ночлег мелькнуло в голове субъекта. Он подошел к столу, который занял Колесов. Позвольте к вам на минутку присесть, обратился он к Колесову. О, с удовольствием, рад буду, ответил последний. Подали чай, за которым Колесов рассказал субъекту свое горе, как его обокрали и как, наконец, попросили удалиться из номеров. Денег ни гроша, квартиры нет, жаловался Колесов. Устроим, не беспокойтесь, только Деньжонок рубля три надо. Нет у меня. Чемодан бы заложить, да вещишки кое-какие там. Кольцо было материно, рублей сорок стоило, и то украли. Через несколько времени стараниями субъекта чемодан был заложен за три рубля. И Колесов уже сидел в одном из трактиров на Грачевке, куда завел его субъект, показавший различные московские трущобы. — Ну что же, ведите меня спать, — упрашивал его Колесов. — Спать? Какой там сон? Пойдем еще погуляем, водочки выпьем, закусим. — Я не пью ничего, кроме пива. Да и пиво у вас какое-то гадкое. — Спросим настоящего. Хочешь, с приятелями познакомлю. Вон, видишь, в углу за бутылкой сидят. Колесов посмотрел, куда указывал ему его товарищ. В углу за столом сидели три человека, одетые двое в пальто, сильно поношенные, а третий – в серую поддевку. Один, одетый в коричневое пальто, был гигантского роста. Он пил водку чайным стаканом и говорил что-то своим собеседникам. «Кто это такие?» «Славные люди, промышленники. Посиди, а я к ним схожу, надо повидаться», – шепнул субъект и быстро подошел к столу, за которым сидели трое. С каждым из них он поздоровался за руку, как старый приятель, и начал что-то говорить, им наклонившись к столу так тихо, что слова лишь изредка долетали до Колесова. Громче всех говорил «гигант». Можно было расслышать у него. Еще не обсосан, шкура теплая и шланбой. Во время разговора трое посмотрели на Колесова, но поодиночке каждый будто не нарочно. Колесов сам не обращал внимания на них. Он сидел облокотившись одной рукой на стол и безотчетно смотрел в пространство. Глаза его были полны слез. Он ничего не слышал, ничего не видел вокруг себя. Не вешай голову, не печаль хозяина!» Вдруг раздался над ухом у него Громовой бас, и чья-то тяжелая, как свинец, рука опустилась на него. Колесов стряпнулся. Подле него стоял гигант и смотрел ему в глаза. «Что вам угодно?» «Я не знаю вас», — проговорил испуганный Колесов. «А мы вас знаем. Слышали о том, как вас обработали и горю вашему помочь. Возьмемся». «Горе помочь?» «Да неужели деньги отдадите часы?» «Часы, деньги, все достанем, только за труды. Красненький билет будет, да на расход красненький, и все возвратим». «Как же это?» «Да так, знаем, кто у вас украл, слышали и предоставим». «Голубчик, как вас и благодарить?» «Не меня». «Вашего приятеля благодарите», — проговорил гигант, указывая на субъекта, распивавшего водку за другим столом. «А вы сами кто?» «Приказчик. А девчонка, которая была у вас вчера, живет со мной в одном доме. Так я подслушал разговор». «Ну так идет?» «Век буду благодарен. Только выручите». «Выручим». «Ну, пойдем сейчас, золотое время терять нечего». Гигант кивнул своей компании, Колесов расплатился, и все гурьбой вышли из трактира. Погода была мерзкая. Сырой снег, разносимый холодным резким ветром, слепил глаза. Фонарики издавали бледно-желтый свет, который еле освещал на небольшое пространство сырую туманную мглу. — Ну-с, господин почтенный, выручить мы вас выручим, и ваша пропажа найдется, и не дальше, как сегодня же. Только для этого нужно первым делом десять рублей денег. Обратился гигант Колесову, когда они вышли на улицу. — Денег у меня только полтора рубля, — ответил тот. — Нужно десять, и не гроша менее. Да не беспокойтесь, мы вас не обманем, ваших денег в руки не возьмем, сами расплачиваться будете. Нет у меня. А без денег ничего не поделаешь, и значит, не видать вам пропажи, как ушей своих. Да ведь денег-то нет. Где же взять, я бы рад. А вот что, заложим до утра ваше пальто. «А деньги достанем, завтра и выкупим?» – предложили ему. «Умно, извольте говорить, только до утра, а завтра выкупим», – подтвердил гигант, шагая к грачевке. «Помилуйте, как это пальто?» «А я в чем же останусь?» «Только до утра как-нибудь перебьетесь, ночуем ему меня, живу близко. Да не подумайте чего-нибудь дурного, ведь мы только выручить вас хотим». Благо, счастливый случай представился. Мы люди порядочные, известные. Я приказчик купца Полякова. Вот этот мой товарищ, а они, — говорил гигант, показывая на поддевку, — на железной дороге в артельщиках состоят. — Да, я артельщик, артельщик на Николаевской дороге. — Из Кунцева, — подтвердила поддевка. — Господа, я согласен. Я верю вам. «Где же заложить?» «Найдем такое место. Пойдем». «К воробью пойдемте», — предложила поддевка. «Вот сюда», — сказал гигант и указал на высокий дом. Вошли все в ворота, кроме субъекта, который остался на улице. ну господа, вы погодите тут, а мы наверх пойдем», — сказал гигант, взяв за руку Кулисова. — Держитесь за меня, а то темно. Начали подниматься по скользкой лестнице и вошли на площадку темную совершенно. — Снимайте пальто и дайте мне, а то двоим входить неловко, а я тем временем постучу. Колесов поминовался как-то безотчетно, и через минуту пальто уже было у гиганта. Тот продолжал потихоньку стучаться, все далее и далее, отодвигаясь от Колесова. Наконец стук прекратился, раздался скрип половиц. — Господин, где вы? — шепнул Колесов. Ответа не было. Он сказал громче, еще громче. Ничего. Наконец отыскал в кармане жилета спичечницу, зажег огня. Что ты тут делаешь, а? Поджигать или воровать пришел? Раздался громовой голос сзади. Затем Колесов почувствовал удар. Толчок и полетел с лестницы, сброшенный сильной рукой. Очнулся он на дворе. В луже, чувствуя боль во всем теле. Что с ним случилось? Что было? Он не мог отдать себе отчета. Лихорадочный дрожь. Боль во всем теле, страшный холод. Он понемногу начинал приходить в чувства, соображать, но ум отказывался ему повиноваться. Наконец, спустя несколько минут, он начал приходить в себя. Весь мокрый встал он на ноги и вышел на улицу. Темно было, фонари были загашены, улицы совершенно опустели. Не отдавая себе хорошенько отчета, Колесов пустился идти скорым шагом. Прошел одну улицу, другую. Прохожие и дворники смотрели с удивлением и сторонились от него мокрого, грязного. Он шел быстро. А куда? Сам не знал. Колесил без разбора по Москве. Наконец дошел до какой-то церкви, где служили за утреннюю. Он машинально вошел туда и, встав в самый темный угол церкви, упал на колени и зарыдал. Господи, господи, погиб я погиб. молился он слух, заливаясь слезами. церковь была почти пуста, священник молодой человек монотонно нехотя исполнял службу. Дьячок козлиным голосом вторил ему. десяток старух и нищих как-то по привычке молились, никто не обращал внимания на рыдающего колесова. Прошедший мимо него солдат сторож, только пробормотал про себя. Ишь, проклятые грецы суда а барбанцы пьянчуги! Долго и усердно молился Колесов, наконец немного успокоился. Кончилось заутреннее, он вместе со всеми вышел. Начало светать. На паперти встретился ему старый в врубящий. «Что это, почтенный? Ты будто сам не свой, а-ля обидели тебя». Обратился он к Олесову. — Обидели, дедушка? — Вот как обидели, — ответил ему Колесов. Они вышли оба вместе с паперти и пошли по улице. Дорогой он выплакал своей горе старику, тот с участием выслушал его и сказал, — Не помочь твоему горю. Пропал, значит. Мошенники тебя обработали начисто. Не один ты погиб так, а многие. Что же теперь делать, дедушка? И сам не знаю, что. А вот пойдем-ка в трактир. Я тебя чайком напою, а там и подумаем. Нищий привел его в свою квартиру, в дом Бунина на Хитров рынок. И заботливые соседи успели вдосталь обработать колесо и сделать из него одного из тех многочисленных оборванцев которыми наполнены трущобы хитрого рынка и других начлежных домов разбросанных по москве и сидит теперь колеса в день где-нибудь в кабаке голодный дожидаясь что какой-нибудь загулявший бродяга поднесет ему стаканчик водки пьется этот стакан водки лишь для того чтобы после него иметь возможность съесть кусок закуски и хоть этим утолить томящий голод. Вечером, когда стемнеет, выходит он выпросить у кого-нибудь из прохожих пятак на ночлег и отправляется на квартиру. И потекли для Колесова тяжелые дни. Что-то с ним будет.